Не отварен, послышался слабый голос. Пущайте господин прокурор приезжает. Ему объявил, а вам не стану сказывать. Как знаешь, утром другого дня всё решилось. Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мёртвым. Я отправился в Истанскую и убедился в этом. Здоровый, рослый мужик, который ещё вчера дышал здоровьем. И жмыхлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден как камень. Не стану описывать даже ужас мой и стражей. Он понятен читателю. Для меня Дорог был кузьма, как обвиняемый или свидетель, для стражей же это был арестант за смертельный побег, которого с них дорого выискивалось. Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную. Кузьма умер от задушения. Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника, и искал его недолго. Он был близко. Я отправился в камеру Урбенина, и не имея сил сдержать себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жёсткой форме убийцей. — Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены, — сказал я, — вам понадобилась еще смерть человека, который улечил вас, и вы станете после этого продолжать вашу грязную воровскую комедию. Урбенин страшно побледнел и покачнулся. — Вы лжете! — крикнул, ударив себя кулаком по груди. — Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши уики и издевались над нами. бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем Уикову. О, вы хороший актёр, но теперь я не поверю вам, даже если из вашего глаз вместо этих актёрских фальшивых слёз потечёт кровь. Говорите, вы убили Кузьму? Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной. Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы. Я этого не вынесу. И Рубение, и сверкая глазами, застучал кулаком по столу. Вчера я имел неосторожность дать вам свободу, продолжал я. Позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам, гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идёте к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека. Знайте, что вы погубили не одного, только Кузьму, и из-за вас пропадут стража. "Поше я сделал такое, боже мой", проговорил Урбенин, хватая себя за голову. "Вы хотите знать доказательства? Извольте. Ваша дверь по моему приказанию была отперта. Дурачьё прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок. Все камеры запираются одинаковыми замками. Вы ночью взяли свой ключ" и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа. Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок. — За что же я мог его задушить? За что? За то, что он назвал вас! Не сообщи я вам вчера этой новости, он остался бы жив. — Грешно и стыдно, Петр Егорыч. — Сергей Петрович, молодой человек! — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. Вы честный и порядочный человек. Не губите и не пятнайте себя неправедными подозрениями и опрометчивыми обвинениями. Вы не можете только понять, как жестоко и больно вас оскорбили меня, обзволив на мою ни в чём не повинную душу новые обвинения. Я мученик, Сергей Петрович. Бойтесь обидеть мученика. Будет время, когда вам придётся извиняться передо мной, и это время скоро. Не обвиняй же меня в самом деле. Но извинение это не удовлетворит вас. Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно. Вы бы лучше по-человечески, не говорю по-дружески. Вы уже отказались от наших хороших отношений. Вы бы лучше расспросили меня. Как свидетель и ваш помощник, я для правосудия принёс бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять хотя бы вот это новое обвинение. Я мог бы многое вам сообщить. Ночью-то я не спал и всё слышал. Что вы слышали? Ночью, часа в два, были потемки. Слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и все за дверь мою трогает. Ходил, ходил, а потом отворил мою дверь и вошел. Кто? Не знаю. Темно было, не видал. Постоял в моей камере минутку и вышел. И именно так, как вот вы говорите, вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через дверь я услышал хрипение, а потом вознюк. Там у лежа штата сторож ходит и возится, а хрипение принялось храп. А то бы я понял шум. Басня, сказал я. Никому тут, кроме вас, кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали как убитые и не оставляли своих постелей ни на минуту. Бедняги! Не знали, что в этой жалкой аристанской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более 20 лет, и за всё это время у них не было ни одного случая побега. Не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевёрнута вверх дном. Да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас. Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых. Мой роман в заголовке назван уголовным. И теперь, когда дело об убийстве Ольги Урбениной осложнилось еще новым убийством, малопонятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самые интересные и бойкие фазисы. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну сознанием, войну интересную во всех своих проявлениях. Я вёл войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждёт следствительских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского. И я готов оправдать ожидания читателя. Но одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения. Его не делают участником победы. Всё, что было им сделано ранее, пропадает даром, и оно идёт в толпу зрителей. Это действующее лицо ваш покорнейший слуга На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело. Моему увольнению много способствовали также убийства в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги и, если помнить читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. произошла чинная перетасовка. В какие-нибудь 2 дня я должен был ждать дела об убийстве следователю по особо важным делам. Благодаря толкам и газетным корреспонденциям поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурорный езжал в Гравскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов. и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел. Урбенина раза два таскали в губернский город для свидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля. Роль, конечно, более подходящая господину Камышеву, чем роль следователя. В деле Урбенина он не мог быть следователем. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой поликарп. Вот спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мне была получена поддержка, звавшая меня на разбирательство у Беннинского дела. Я обрадовался случаю повидать ещё раз места, в которые меня тянуло привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство. Дело разбиралось в нашем местном городе, в отделении окружного суда. Обвинял полуградов, это тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком. Защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными гладкими волосами. Присяжные в сплошную состояли из мещаных крестьян. Из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потери и конфузились. В старшины попал лавошник, Иван Демьянович, ну, тот самый, который дал имя моему ему покойному попугаю. Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина. Он совершенно поседел и постарел телом лет на 20. Я ожидал прочестное лицо и равнодушие к своей судьбе и апатию. Но ожидания мои были ошибочны. Урбенин горячо отнёсся к суду. Он отвёл трёх пешажних, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей. Денус свою отрицал он безусловно, и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго. Свидетель Пшеходский показал на суде, что я жил с спокойной Ольгой. Это ложь, крикнул Орбени, но он ржёт. Женя, мои, я не верю на ему, я верю. Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой? и познакомил меня с показаниями Пшиходского, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду, значило бы дать показания в пользу подсудимого. Чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу Отелло. Я понимал это. С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина. Он, услыхав ее, почувствовал бы неизлечимую боль. Я счел за лучшее солгать. — Нет! — сказал. Прокурор своей речью, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу. Старый поношенный слостолюбец увидал девушку красивую собой и молодую. Зная весь ужас её положения в доме сумасшедшего отца, он манит её к себе пуском хлеба, жильём и цветными покоями. Она соглашается. Состоятельный мужик, старик всё-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, господа присяжные, имеет свои неотъемлемые права. Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рана или поздно должна была полюбить и так далее, в том же роде. Кончается тем, что он, не давший ничего ей, кроме своей старости и свитных тряпок, в виде ускозающую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскалённое железо. Любил он животно. И ненавидит должен животно. Ну и прочее. Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полографов указал на те европейские приёмы, здравообдуманные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство спящего человека, имевшего неосторожность показать на кону не против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно про него, об этом вы, я полагаю, не сомневаетесь. Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина, Он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительным бывает чувство ревности, он привёл свидетели Шекспировского Отелло. Взглянул он на этот всечеловеческий тип всесторонний, приводят цитаты из разных критиков и забрёл в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что знание иностранной литературы для присяжных не обязательно. Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал Бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью. «Мне лично все равно, где не быть. В этом ли уезде, где все напоминает мне мой незаслуженный позор жену или на каторге, но меня смущает судьба моих детей?» И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей. «Возьмите их! Граф, конечно, не упустит случай щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей. Они не возьмут от него ни одной крохи!» Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал «Защитите моих детей от благодеяний графа!» Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем. Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно, и ни на один пункт не получилось нисхождения. Приговор он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет. Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической девушкой в красном. Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с буднейшей скукой и ожидая смерти за дня нами. В восемь лет изменилось многое. Граф Корнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спел сад. Усадьба его Давшее место драме ушла от него в руки жены и Пшеходского. Он он теперь беден и живёт на мой счёт. Иногда под вечер лёжа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое. Хорошо бы теперь цыган послушать, бормочет он. Пошли, Серёжа, за коньяком. Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходит из моего тела здоровье и молодость. Нету что и физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которую я щеголял когда-то, бодроство и несколько ночей подряд, и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму. На лице одна за другой появляются морщины, волосы редеют, голос грубеет и слабеет. Жизнь прошла. Прошлое я помню как вчерашний день. Как в тумане вижу я места и образы людей. Без пристрастно относиться к ним нету меня сил. Люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Град для меня по-прежнему гадок. Ольга отвратительна. Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех грехом. Но бывают нередко минуты, когда я, взглядевшись в стоящий на моём столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с девушкой в красном по лесу под шумок высоких сосен и прижать её в груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я ей ложь и падение в грязную пропасть, готов простить всё, для того чтобы повторилось ещё раз хотя бы частица прошлого. Утомленной городской скукой я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и помчаться по его берегу на моей зорьке. Я простил и забыл бы все, чтобы еще раз пройтись по Теневской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жакейским картузиком. Бывает минута, когда я готов даже пожать руку обогрённой кровью и втолковать ж благодушным Петром Егоровичем о религии, урожае, народном образовании. Я хотел бы повидаться со Щуром, с его Наденькой. Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь. Много жерп скрылось навсегда под его тёмными волнами. Над ней лежит тяжёлый осадок. Но за что я люблю её вы до и минуты? За что я прощаю её и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки. Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь намерное окно, напоминает мне серый круг, серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков. Но закрыв глаза и прибегая к прошлому, я вижу радугу, какую даёт солнечный спектр. Да, там бурно, но там светлее. С. Зиновьев. Конец. Внизу рукописи написано «Милостивый государь, господин редактор». Предлагаемый роман или повесть, как хотите, прошу печатать по возможности без сокращений урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же негодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство временное, имею в Москве на Тверской в номерах Англе. Иван Петрович Камышев. По скриптум гонорар по усмотрению редакции. Год и число. Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное и мною читателю в начале повести, не сдержано. Роман Камышева напечатан не без пропусков, не ин то-то, как я обещал, а по значительным сокращениям. Дело в том, что драма На охоте не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести. Газета прекратила своё существование, когда рукопись поступила в набор. Настоящая же редакция, давшая приют Роману Камышеву, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз во все время печатания она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой изменить. Я же не хотел брать греха на душу изменять чужое и находил лучше бы полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени, причина, от чего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущены описания библиотеки Поликарпа и оригинальные манеры его чтения. Это место найдено слишком растянутым и утрированным. Более всего я отстаивал, и редакция более всего не взлюбила, главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свередствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха. Играли они преимущественно в стукалку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру. Играли Сычиха, Франц и Пшеходская. Играй в штукалку в тёмную со ставкой в 90 копеек. Ремис достигал 30 рублей. Камышев подсел к игрокам и обчистил их как куропаток. Овыгранный франс, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, обокрал садовника, не оставив ему ни одной копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею Эта странная благотворительность прекрасно характеризует спалнушного следователя, но описана она так небрежно и беседы партнёров пещерят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения. Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым, пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и так далее. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. ля умнова достаточно. Ровно через 3 месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе господина с какардой. В России, сказал я. Пошёл Камышев, такой же краснощёкий, здоровый и красивый, как и 3 месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны. Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь чашусть. В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное. Опять я вас беспокою, начал он, улыбаясь и осторожно садясь. Простите ради бога. Ну что, какой приговор произнесен для моей рукописи? Виновна, но заслуживает снисхождения, сказал я. Камышов засмеялся и высморкался в душистый платок. Стала бы ссылка в огонь камина, спросил я. Не, совсем так строго. Карательных мер она не заслуживает. Мы употребим исправительные. Исправить нужно. Да, кое-что по взаимному соглашению. Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы. По взаимному соглашению, повторил я. В прошлый раз вы говорили мне, что пабулы и свои повести вы взяли из истинные преишествия. Да. И теперь я готов говорить это же самое. Если вы читали мой роман, то честь имею представиться Зиновьев. А стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны, и шафером, и другом дома. Не правда ли, я симпатично в этой рукописи засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея. Хорош. Бить бы нужно, да никому. Такс. Ваша повесть мне нравится, она лучше и интереснее очень многих уголовных романов. Только нам с вами по взаимному соглашению придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения. Это можно. Например, что вы находите нужным изменить? Самый наружный вид, облик романа, его физиономию. В нём, как в уголовном романе, всё есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску, но нет самого существенного. Чего же именно? В нём нет настоящего виновника. Камышев сделал большие глаза и приподнялся. Откровенно говоря, я вас не понимаю, сказал он, пошенектер в омолчании. Если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезала за душин, то я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно. Но не с него даваться в высшие соображения, это нужно бросить, писать романы, объCTAssertы за рефераты. Ах, какие тут высшие соображения? Нюргенин ведь убил. Как же, спросил Камышев, предъгаешь ко мне? Не Урбенин. Может быть, человеку свойственно ошибаться. Исследователи несовершенны. Судебные ошибки часто под луной. Вы находите, что мы ошиблись? Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться. Простите, я вас опять не понимаю, усмехнулся Камшев. Если вы находите, что следствие привело к ошибке, и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке... полюбопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил? Вы! Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом. Покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся. «От так клево!» — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель. Я глядел на его рисующую руку — И казалось, узнавал в ней ту самую железную мускулистую руку, которая одна только могла в один приём задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха, не за себя, нет, а за него, за этого красивого и грозного великана, ну вообще за человека. Выубили «Если не шутите, то поздравляю с открытием», — засмеялся Камышев, все еще не глядя на меня. «Впрочем, судя по дроже вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Эх, и вы нервный!» Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, сирюсь улыбнуться, продолжал. «Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль? Не написал ли я чего-нибудь такого в своем романе?» «Это любопытно, ей-богу!» Ну расскажите, пожалуйста, раз в жизни стоит испытать это ощущение, когда на тебя смотрят как на убийцу. Убийцы вы и есть, сказал я. И даже скрыт этого не можете. В романе пробрались. Да и сейчас плохо актёрствуете. Это совсем-таки интересно. Любопытно было бы послушать честный слог. Коля любопытно, так слушайте. Я вскочил и волноиз заходил по комнате. Камышев взглянул за дверь и плотнее притворил её. Это это осторожность выдала его. Чего же вы боитесь, спросил я. Камышев конфузно закашлялся и махнул рукой. Ничего я не боюсь, а просто так, ну, взял бы да и заглянул за дверь, а вам и это понадобилось. Ну, рассказывайте. Позвольте вам допрос сделать. Сколько угодно. Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер. Порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты? В повести сказано, я пошел домой. В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. Вы шли тем лесом? Да. И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой. Камов? Да, вы свернулся, Камов. И вы с ней встретились? Нет, не встречался. На следствии вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя. Вы слышали крик жертвы? Нет. Ну, Батенька допрашивать вы совсем не мастер. Это фамильярное Батенька меня покоробило. Оно плохо вязалось с теми извинениями и смущениями, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов. «Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой», — продолжал я. «Хотя, впрочем, у Рубенина труднее было встретиться с Ольгой, чем вам, так как у Рубенин не знал, что она в лесу, а, стало быть, не искал ее». А вы, будучи пьяным и взбешённым, не могли её не искать. Вы, наверное, искали её. Иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой? Ну, допустим, чтобы её не видали. Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня, что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем злодействе. Ночью вас позвали в графский дом, и вы вместо того, чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки, и, вероятно, сами того не замечая. Так медлят только те следователи, которым известен преступник. Вам он был известен. Далее. Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог. Будь убийцей мужа, назвала бы она его. Если она в состоянии была доносить на него зубовнику графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило. Она его не любила, и он не был ей дорог. Любила она вас. И именно вы для нее были дороги. Вас щадила она. Посмотрите вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не идущие к делу вопросы? позвольте уж мне думать, что всё это вы делали ради проволочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает. В своём романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас её смерть. Вот тут я вижу осторожность. Не забывайте писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть девушки в красном, проходит в романе бесследно. Почему? Продолжайте, продолжайте. Следствие ведёте вы безобразно. Трудно допустить, чтобы вы, умный и очень хитрый человек, делали это ненарочно. Ваше следствие напоминает письмо, нарочно написанное с грамматическими ошибками. Утрировка выдаёт вас. Почему вы не осмотрели место преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало бы, стало бы к ужам, я был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьём подъёвки. Вам очевидно не было надопности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели охровавленного Урбенина и слышали крик Ольги, допросить их следовало. Но вы это вы не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы не задолго до убийства отправились в лес и пропали. В следствии вероятно не были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто. Ловка, проговорил Гамышев, потирая руки. Продолжайте, продолжайте. Неужели для вас недостаточно всего сказа, чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами? Следует ещё напомнить вам, чтобы вы были её любовником, которого променяли на презираемого бабами человека. Муж может убить из ревности, любовник, полагаю, тоже. Затем перейдём к Кузьме. Судя по последнему допросу, бывшему накануне вашей смерти, он имел в виду вас. Вы утёрли руки об его подъёвку, и вы назвали его сволочью. Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстука убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил какого цвета этот галстук? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину. Нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору. Итак, Кузьмо вы убили, боясь, чтобы он не назвал вас. "Ну, довольно", проговорил Камышев, смеясь. "Будет. Вы вошли в такой азарт, и так побледнели, что того и гляди в обморок упадёте. Не продолжайте". Действительно. <кх> "Ну, вы правы. Я убил". Наступило молчание. Я прошёлся из угла в угол. Камышев сделал то же самое. «Я убил», — продолжал Камышев. «Вы поймали секрет за хвост, и ваше счастье. Редкому это удается. Больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму разум». Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, Этот сотрудник повертелся около моего стола с любопытством, поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло. «С тех пор прошло уже восемь лет», — начал он после некоторого молчания, — «и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы. Нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество». Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет, совесть само собой. Да и я не обращаю на нее внимания. Она прекрасно заглушается рассуждениями на тему ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю его вином. И женщинами. У женщин я имею прежний успех, а это апропол. Мучило же меня другое. Всё время мне казалось странным, что люди глядят на меня как на обыкновенного человека. Ни одна живая душа ни разу за все 8 лет петливо не взглянула на меня. Мне казалось странным, что мне не нужно прятаться. Во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами. Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психос, патенька. В конце, в конце концов на меня напал какой-то затор. Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь, наฉхать всем на головы, выполить, во всех выполить своей тайной, сделать что-нибудь этакое особенное. И я написал эту повесть. Акт, по которому только недалёкой же труднице узнать во мне человека стайвей. То ни страница, то ключ к разгадке. Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли. Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя. Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чаю. Я поспешил выслать его. «И теперь словно легче стало», — усмехнулся Камшин. «Выглядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной». Я чувствую себя в положении естественным. Но однако уже 3 часа, и меня ждут наизвощики. А постойте, положите шляпу. Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства. Теперь скажите, как вы убили? Это вы желаете знать в дополнение к прочитанному? Хм. Извольте. Я убил под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят, и чай пьют под влиянием аффекта. Вывод. В волнении мой стакан захватили вместо своего, и курите чаще обыкновенного. Жизнь есть сплошной аффект, так мне кажется. Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве. Я шел туда с одной только целью — найти Ольгу и продолжать жалить ее. Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить. Я встретил ее в двухстах шагах от опушки. Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо. Я окликнул ее. Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки. «Не брони меня, я так несчастна», — сказала она. В этот вечер она была так хороша, что я пьяный и забыл все на свете. Я сжал ее в своих объятиях. Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня. И это было справедливо, она любила меня. И в самый разгар клятв ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу. «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» Эта фраза была для меня ушатом воды. Все накипевшее в груди забурлило. Меня охватило чувство отвращения, омерзения. Я схватил маленькое гладенькое существо за плечо и бросил его озимь, ну, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума. Ну и добил её. Взял, взял и добил. Историю с Кузьмой вам понятно? Я взглянул на Камышева. На лицевые я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. Взял и добил. Было сказано так же легко, как взял и покурил. В свой очереди меня охватило чувство злобы и омерзения. Я отвернулся. А орбинем там на каторге, спросил я тихо. Да, говорят, что умер на дороге, но это ещё неизвестно. А что? А что? Невинно страдает человек, а вы спрашиваете, а что? А что же мне делать? Идти дознаваться? Полагаю. Ну, это положено. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся. Пусть берут оси ше хотят, но сам я к ним не пойду. От чего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронной ходьбе я так кривел и такие истерики шумные делал, что даже слепые могли бы узреть истину. Я не виноват, что они глупы. Вы мне гадки, сказал я. А это, это естественно. И сам я себе гадок. Наступило молчание. Я открыл счётную книгу и стал машинально читать цифры. Камышев взялся за шляпу. "Во мне вижу со мной душно", сказал он. "Кстати, не хотите ли поглядеть графа Корнеева? Во, он на извозчике сидит". Я подошёл к окну и взглянул в него. Две свощики затылком к нам сидела маленькая шакбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы. Узнал я, что здесь в Москве в номерах Андреева живёт сын Ургенина, сказал Камышин. Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку. Пусть хоть один будет наказан. Но, однако же, гамشف кивнул головой и быстро пошёл. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно.